Конечно, интересно то, что теперь после вот выступлений, в которых я делился подобными наблюдашками, пришло много писем. Люди стали тоже замечать. Это обнадеживает. Вот прислали из Киева объявление в газете. Нашей организации требуется срочно на р а б о т у Мужчины 700 гривен, женщины 600 гривен, остальные 500. Кто такие остальные? Новосибирск, средняя школа, в учительской написано: детей в школе разрешается бить только в порядке самозащиты. Такая в стране жизнь за этим видна. Это ведь не просто смешно, что? Вы? А это разве не... второй план какой-то замечательный? В Ялте д е т с к о м у л е т н о м у лагерю т р е б у ю т с я вожатые с опытом лагерной работы. Тоже в Ялте. В тире каждый попавший в цель получает пулю. Перед новым годом в одном из московских магазинов петард нет. Точка. Совсем нет. Как характер наш виден? У вас совсем нет петард. В тольятти в музыкальном отделе одного крупного магазина баянов нет. Где есть, не знаем. В скобках да, часто спрашивают. <свят> Такой достоевский от клинтуры идет, да? Ой, а мне еще интересно прислали книгу "Полезные советы российских целителей". Подчеркиваю российских. Если вас у к у с и л тарантул, вот это мне необходимо. Вот мне как российскому человеку я просто не могу жить, не з н а ю чем мне делать, если меня у к у с и л тарантул. Дальше. Нужно смазать место укуса специальной настойкой. Нормально, а д а л ь Для ее приготовления нужно поймать трех тарантулов, залить их кипяченой водой и там дальше что с ними делать надо? Киоск в Сочи. Ну, киоск или ларек, не знаю, такая забегаловка, где э, ваши портреты переносят на футболки, на кружки, написано: сделай подарок, т р закажи своего друга, шефа, жену. <свят> в интернете есть сайт забавный, о т к р ы т о продают дипломы различных вузов, бланки, справки, аттестаты. Внизу крупно гениальная надпись: опасайтесь аферистов и мошенников. <свят> в Новосибирске сам прочитал в аптеке. Кто купит две линзы для глаз, третья бесплатно, да, вот для циклопчика одноглазого. У многих ж е дома циклопчик живет. Спокойно, спокойно, мы еще разгоняться там будем. Сохраняйте силы. Объявление в студенческой столовой МГСУ. с т у д е н ч е с к о й с т о л о в о й Ну для кого это может еще работать, кроме как не для нашего студента? Просьба за приобретенными блинчиками следить самим. Кому еще в голову придет стыбзить блинчик? Спокойно, спокойно. Объявление на двери бани подмосковного дома отдыха. Баня работает ежедневно, кроме выходных, понедельника, среды, четверга и пятницы. Конечно, это ежедневно, да. Еще. Ну и, конечно, многие пишут о том, какие названия фирм. Тоже эта тема была мною обозначена в одной из ю р м а л и н Я много ездил по России, видел много забавных названий. Действительно, часто владельцы фирм не понимают тех слов, которыми называют свои фирмы. Им главное, чтобы это было броско и чтобы это было эффектно. А что о о з н а ч а е т Как можно авиационную фирму назвать Икар? Недолго летя... летать ребятам осталось. Стомологический... Стоматологическая клиника в Питере. Доктор Ада. Магазин в Красноярске. Русская тройка в скобках. Пиво, вино, водка. Вообще умением развести клиента даже старушенцы у нас овладели. Действительно гениальный народ. На рынке с т а р у ш е н ц ы т а к а я ну времен революции, причем французская, причем первой. Продает огурцы, казалось бы, продавай, нет, за мануху какую написала. Рассол-терапиток завтрашнего дня. в о б у в н о м стелька ароматная, стерилизует плесень и устраняет гниль ноги. Спокойно, спокойно. Свадебный салон, шляпка Мендельсона, как вам нравится? Откуда у Мендельсона шляпка? Обратите. Кафе на вокзале, прощай, товарищ. Ресторан в Тюмени, я сам был в этом ресторане, называется "Потаскуй". А ценники радуют ценники. Конфеты бабаевской фабрики сократили. щ е л к у н ч и к баб. Ценник вафли Мишкины заморочки. Конечно, фонтанирующий народ. Магазин женских украшений. Ценник палочки в голову. Хозяйственный магазин. Мочалка для тела с ручками. Меховой магазин. Шуба, шуба с капюшоном до колена. Магазин Детский мир. Детская игрушка пень музыкальный с дуплом. Там же в Детском мире детская ваночка с центрифугой. В детском мире уже в другом городе семейная детская игра. Как тебя зовут, чудище? Еще одна игра детская развивающая семейная игра. Чей ты малыш? Есть же детские кафе по России. В одном из детских кафе меню. Ну а меню у нас такие есть блюда. Ну вот те же американцы, они пишут там стейк и все. Это не замануха для нашего человека. У нашего человека творческое мышление. Он обязательно придумает ляшка молодой жены барана. Там. Сейчас по Украине ездил. Ну как можно было назвать беточки рубленые по б у д ё н о в с к и Ну как? Я им говорю, вы еще борщ первый украинский назовите. Пельмени прыг в рот. Десерт негр в снегу и суши из хрюши, нормально? Мне еще немец один говорил, торговал в Берлине мерседесами в конце восьмидесятых. От п р и з ж е т русский говорит, просят мерседес, не поймешь какого цвета, потому что у них такая фантазия. Мне мерседес цвета цвета таких слегка затушенных с помидорами кабачков. Вот остается спросить, поперченных или нет вам мерседес? А один приехал, п р е д с т а в и т что было с немцем. Мы попросил, мне Мерседес цвета мокрой волны. <рис> Тот и сухой волны не видел никогда. Детское кафе. Блюдо называется ежик без ножек. И дальше аннотация: наш ежик не колючий, он хрустящий. Он спрятал в себе помидорчики, сыр и сосисочки. С помощью вилочки и ножечка малыш, найди их. Это для юных чекотило блюдо. Одна из учителниц ь пишет: не обижайте детей, не критикуйте их, они ни в чем не виноваты. Сегодня Даже больше виноваты пишут учителя. А это письмо от учительницы такой советской старой доброй школы, и она мне объяснила ситуацию. Многие сегодня пош... идут учиться в педагогический, когда их не берут в другие вузы. Ну и, соответственно, они и учатся, и, соответственно, они учат других. Вот, например, молодой учитель пишет замечание в дневнике ученика, не хочет любить Пушкина. Еще одно замечание. Изрисовал сердце непристойностями. И это учителя, Боже мой, ваш сын весь урок не вылезал из портфеля. Чего после этого спрашивать с, с учеником? Вот это мне нравится. Читал на уроке чтения. Помыл пол в классе шалью завуча. Бедные дети при таких учителях. Еще один учитель отличил: учитель пишет, ваш сын видел в гробу десятичные логарифмы. Ха-ха. <свят> а учитель химии говорит детям: посмотрите на меня, перед вами молекула водорода. Одна учительница литературы спросила у школьников, тем, кто хочет б ы т т и один мальчишка-мальчонка решил приколоться и ответил: "Я хочу быть патологанатомом". Она сказала: "Вот и хорошо, все будем у тебя лечиться". <свят> Знакомый работает в банке, с хорошим чувством юмора, записывает за клиентами. Клиентка спрашивает его, "Скажите, молодой человек, вами можно пользоваться как ячейкой?" Вам звонит ваш неплательщик Петров. Скажите, я сильно злостный? <звы> д и а л о г с клиентом. Кредит оформлен на вас? Нет, на холодильник. <звы> Клиент заполняет анкету. Менеджер, вот тут пишите сумму кредита прописью. Клиент, прописью это как? Менеджер буквами. Клиент, молодой человек, вы в своем уме? Как же я цифры буквами напишу? Ой, сейчас телевидение счастливо столько лиц на снимает во все передачи в с у нет во все абсолютно.